Глава шестая. Небывалое упорство Леура. Мы двигались, не останавливаясь уже больше 12 часов. А ночью в голове отчетливо билась мысль, что мы таки сможем оторваться от преследования. Но рассвет принес неутешительную информацию. Твари, конечно, были еще далеко, но расстояние определенно между нами сократилось. А ведь наши силы не безграничны, даже несмотря на то, что мы используем заклинание лечения. И, судя по размеру полевого облака, количество нежити там составляет не меньше пяти тысяч особей. По большому счету, я вообще не видел смысла в побеге. Ведь сам господин Ирчин на моей памяти не раз повторял древнюю пословицу «Не беги от нежити, умрёшь уставшим». И в этих словах точно был сокрыт смысл. Ведь мертвые твари не устают вообще никогда. Само это понятие им недоступно, да и спать им не нужно, в отличие от живых существ и чем дольше мы оттягиваем момент битвы, тем тяжелее она будет для нас. Но, возможно, я переоценил невозмутимость и бесстрашие господина Ирчина. Может быть, глубоко внутри он так и остался тем старым и озлобленным гоблином, кем всегда и был, и страх смерти у него никуда не исчез. Перебирая ногами по этому проклятущему серому песку, который забился, казалось, в каждую щель в моих сапогах, у меня было желание спросить у Таталема Со, что он думает о происходящем. Но стоило только взглянуть на выражение его лица, и становилось понятно, что он сейчас совершенно не готов к диалогу. По всей видимости, он вообще никогда не вкладывался в характеристику выносливость, и сейчас с трудом перебирал ногами, не в силах поддерживать заданный господином Ирчиным темп. А вот эти арахниды, мареш с улером, судя по их довольным мордам, вообще не устали. И заклинания лечения сами не просили, ибо господин Ирчин накладывал на них лечение превентивно, раз в несколько часов. А тому же Таталемусо не помогали эти заклинания даже два раза в течение одного часа. Сколько маны он уже поглотил, восстанавливая свой резерв, и сосчитать не получится. А вот господин Эрчин вообще, казалось, не бежал, а просто быстро шел. Столь огромны были его шаги. И мерещится мне, он снова стал еще крупнее, хотя, казалось бы, как это возможно. Что еще показалось мне странным, так это насколько его ноги погружались в песок словно он весил под тысячу мер. А иногда мне даже чудилось, что я чувствую, как земля сотрясается от его шагов. Но, думается мне, это всего лишь воображение разыгралось от безумной усталости. Не знаю, как нам хватило сил бежать до следующего рассвета. Ну, как нам? Таталемсо несколько часов этой ночью лежал на плечах у господина Ирчина. Хитрая сволочь. А ведь даже мне пришлось использовать камни маны, чтобы пополнять резервы, накладывать на себя дополнительные заклинания лечения, чтобы хоть как-то восполнить последние исчезающие силы. Да и есть хотелось нестерпимо. Но жевать твердые куски этого отвратительного мяса, не сбив дыхание, точно бы не вышло. Да что там говорить, если даже пить удавалось урывками и с трудом. На фоне усталости и злости как-то забывался страх перед неизбежной смертью, отлав тысяч тварей нежити. Да и ужас перед господином Ирчиным, пока его было плохо видно, в ночной темноте практически исчезал. Но рассвет расставил все по своим местам. Передовые отряды нежити уже можно было разглядеть невооружённым взглядом. Эти твари растянулись на многие версты. Более слабая нежить уступала первенство своим более сильным собратьям в желании отведать моей ещё горячей крови. Сил не было настолько что даже думать о причине, зачем господин Ирчин измывается над нами перед смертью, практически не получалось. Да и взгляд поднимать от серого песка под ногами удавалось уже с трудом. Лишь мимолетно заметил, что мы снова начали подниматься на очередной холм, и мне совершенно не хотелось смотреть, как близко уже подобралась к нам смерть. И тем удивительнее было услышать громоподобный стрёк от господина Ирчина. «Леур, карабкайся в левую надвратную башню! Заяк там! Спрячься и жди моего приказа ударить огненным шаром! Кристаллы маны не экономь! Постарайся как можно полнее восполнить резерв!» Скомандовал господин Ирчин. Подняв голову, я не поверил своим глазам. Прямо перед нами, на вершине холма, был древний разрушенный форт. Практически руины, но внешняя стена местами была по-прежнему целой как и одна из надвратных башен, которая почти что не пострадала. Правда, каменная лестница к ней местами обрушилась, но забраться было вполне возможно. «Будет исполнено!» Спохватившись, ответил я хриплым голосом. «Остальным спрятаться за крупными осколками внутри форта. В моей команде все вместе отступайте вглубь зданий!» Уже куда более спокойным голосом сказал господин Ирчин. Обойдя руины в поисках неизвестно чего, он сел на песок прямо в створе разрушенных врат. И хоть я видел его только со спины, он явно начал есть. Спокойно, абсолютно никуда не спеша. Словно за нами не гнались несколько суток к ряду тысячи тварей-нежити. А вот поднимать взгляд к горизонту точно не стоило. Что-то около десяти верст отделяло передовые отряды мертвых тварей от нашей позиции. И с моей высоты казалось, что им нет конца. До самого горизонта тянулось полевое облако, скрывающее под своим необъятным покрывалом тысячи голодных до живой плоти монстров.